Порой впадала в тяжкое, лихорадочное забытие и через несколько минут вздрагивала, очнувшись и приходила в себя и, все более слабеющим голосом, с такой тяжкой мольбой простирала к матери свои худощавые руки. — Матушка, матушка, где ты, милая моя, где ты? «Я здесь, здесь», — внятно отвечала ей Анна, у которой сердце раздиралось и обливалось кровью при виде этих предсмертных мучений. «Где ты? Я плохо вижу тебя. В глазах темно становится. Здесь я, дитя мое, вот, над тобою. Я держу твои руки. Разве ты не слышишь? Слышу, теперь чувствую. Будь здесь, не отходи от меня». И, прижав к себе руку матери, она через минуту впадала в новое забытье. И несколько времени спустя опять широко раскрывались ее потухающие глаза, и опять вместе с грудными пивунами слышался нежный молящий шепот. «Матушка, милая, будь со мною! Ближе, ближе ко мне! Целуй меня, ласкай меня! Обними меня, родная моя!» Так обними, чтобы я чувствовала. Крепче, больше, поцелуй еще, еще раз. Ты любишь меня? Любишь?» Анна сжимала ее в своих объятиях и покрывала тихими, долгими поцелуями все лицо ее, на которое капали горючие крупные слезы. Маша вдруг вздрогнула и проворным движением цепко схватила руку старухи. «Матушка, мне холодно, пальцы коченеют, В холодеют ноги, руки, согрей меня. Это она, да, это она, это смерть моя идет. О, Господи, пощади, удержи ее, Боже мой. Матушка, теперь ты со мною, мне бы жить хотелось». И она горько-горько заплакала в последний раз своей жизни, с которой теперь стало вдруг так мучительно тяжко расстаться. «Матушка, пока еще я помню себя, благослови меня, простись со мною, обмануться нельзя, я чувствую, что уж недолго, перекрести меня!» Анна благоговейно стала снять ее крестным знамением и тихо шептала молитву. «Молись, громче молись, внятней, чтобы я слышала, дай мне твою руку», — прошептала умирающая. И это уж были ее последние слова. Она крепко, почти с судорожным движением прижала холодеющими пальцами материнскую руку к своей груди и, не отпуская ее, впала через минуту в беспамятство. Началась предсмертная агония. Хрипящая грудь вздымалась высоко под тяжелым и нервно-медленным дыханием, словно силилась вдохнуть в себя побольше воздуха. По временам по всему телу на мгновение пробегало какое-то судорожное трепетание. По временам широко раскрывались глаза, но это уж были глаза почти безжизненные, тупые, в которых не светилось ни малейшего отблеска мысли или страдания. И вскоре зрачки их совсем остановились, получа тот неприятный, отталкивающий взгляд, который бывает у мертвеца. Одна только грудь чуть заметно колебалась еще под трудным дыханием, и коченеющая рука все еще крепко держала прижатую к груди руку Анны. И Анна чувствовала, как эти тонкие длинные пальцы постепенно цепенеют и холодеют все больше, больше и больше. Над городом пронесся густой гул первого благовеста к заутренне. На широкой двуспальной кровати, которая была немою свидетельницей стольких развратных ночей веселого дома, В эту ночь лежал теперь вытянувшийся холодный труп развратной девушки. А рядом с нею, за тонкой перегородкой, в соседней комнатке злобствовала и плакалась на свою печальную судьбу мадам-тетенька, и раздавались оттуда ее недовольные, нюнящие возгласы. «Вот я и лишилась теперь своих четырехсот рублей. Шутка сказать!» Кто же мне теперь долг за нее заплатит? Я-то за что терплю тут? Сколько убытков теперь. Никогда шкандалу такого не бывало, чтобы в моем доме девушка вдруг померла. Говорила ведь, что надо в больницу отправить. Тягайся теперь с полицией. О, великий Боже! Николай Чечевинский, все время ожидавший в одной из соседних комнат, утешил великое горе тетеньки обещанием уплаты по векселю. Тетенька успокоилась и принялась хлопотать по части обмывания и первых приготовлений к выносу покойницы в залу. Все обитательницы веселого дома без цели, с тупым полуиспуганным недоумением, слонялись из угла в угол по всем комнатам, Какие-то растерянные, ошеломленные, пришибленные этой внезапной смертью своей товарки. А наверху все еще раздавались веселые звуки разбитых клавикорд, и потолок дрожал от неистового топанья и кутерьмы забубенного канкана.